Глава седьмая. Лика. «Лика, не тормози! Нам еще стометровку сдавать!» Настя подталкивает меня в спину. «Угу», — бурчуя в ответ, бросив на экран своего телефона тоскливый взгляд. «Тоскливый? Потому что там пусто. Второй день ни одного входящего сообщения. Нет, они-то есть, но не от абонента с пятью восьмерками. Марк больше не звонил, не писал». Вчера мы даже ни разу не пересекались в университете. Не хочется признаваться, но я так или иначе его выглядывала. То в коридоре, то в столовке. И меня преследует какое-то чувство разочарования, что ли. Закидываю телефон в сумку, сумку в шкафчик, хлопаю его дверцей, отряхиваю спортивную футболку и леггинсы и без особого настроения топаю за Настей из раздевалки на стадион. «Но стоит только ступить на дорожку!» как боковым зрением среди других парней в спортивной форме, замечаю знакомую двухметровую темноволосую фигуру, резво пересекающую футбольное поле. По позвонкам моментально ползет жар, а сердце громко ударяется о ребра. «А что он здесь делает?» Озвучиваю вопрос быстрее, чем это успевает проскочить в моих мыслях. Настя поворачивает голову туда же, куда и я. «А, Громов!» — хмыкает она. Видимо, его группы параллельно с нами пара по физкультуре. Сегодня здесь вообще пять групп из нашего универа занимаются. Класс. Пытаюсь не меняться в лице и уже собираюсь отвернуться, дабы не быть пойманной на излишнем внимании к его персоне. Но черт! У Марка, наверное, срабатывает внутренняя чуйка. Притормозив, он оборачивается, моментально встречаясь со мной взглядом. Темные пряди дерзко взъерошены. Киппина белой футболка и шорты идеально оттеняют мышцы смуглых ног и рук с черными линиями татуировок. Хочу я этого или нет, но у меня перехватывает где-то в горле. Марк расслабленно приподнимает в приветствии уголки губ и уже через секунду теряет ко мне всяческий интерес, с азартом переключаясь на летящий к нему мяч. Теперь я вижу лишь быстро удаляющуюся вглубь футбольного поля широкую спину. Отвожу взгляд с четким чувством раздражения в груди. «Он даже не подойдет к тебе!» С неподдельным любопытством интересуется Настя, толкая меня локтем бок. «А должен?» Я ускоряю шаг в сторону наших одногруппников, пытаясь не демонстрировать свое недовольство так явно. «Я просто думала, что после прикола с цветами у вас что-то наклевывается. А сейчас как будто и не общаетесь». «А мы и не общались», — фыркаю я. Стянув в запястье резинку, завязываю ей волосы в тугой пучок на затылке. И мысленно добавляю сама себе, что, видимо, всё, наобщались. А по-хорошему, надо бы набраться наглости и попросить вернуть мои очки. Мне жутко дискомфортно в линзах. В общем, разминку на физкультуре я начинаю с боевым настроем написать ему сегодня вечером с требованием отдать то, что он нагло конфисковал. Мне не особо льстит писать ему первой, но, по всей видимости, Марк и думать забыл, а? Да вообще обо всем! Бегает себе радостно по полю, пиная несчастный мяч. И пока он бегает, я все равно периодически слежу за ним взглядом. Мои глаза-предатели сами то и дело цепляются за мощные плечи в белой футболке. Марка невозможно не заметить в этой хаотичной толпе бегающих парней. Движение Громова отточены и уверены, а за мускулистыми загорелыми ногами порой невозможно уследить. Но я все равно, как заворожённая, смотрю на игру Марка как он очень быстро и ловко перемещается по зеленому газону, то четко пасуя, то жестко отбивая чужие подачи. И чувствую на себе бунт теплых мурашек, когда Громов, остановившись отдышаться, зачесывает пальцами растрепанные и влажные от бега пряди назад. Мне приходится стопорить себя и буквально заставлять переводить взгляд куда-нибудь на своих одногруппниц. И как можно активнее вникать в правильность выполнения упражнений разминки перед бегом. Тянусь вправо, влево, медленный наклон туловища вниз до полного ощущения каждой мышцы спины. И чёрт возьми, с два. Взгляд опять липнет к белой майке, фурии двигающейся по футбольному полю. И, видимо, не одна я внимаю каждому движению Марка. Стоит ему только остановиться у края поля, переводя дыхание, как к нему тут же подскакивает фигуристая блондинка. По всей видимости, она из его одногруппниц. Даже издалека вижу, как она строит глазки и о чем-то варкоя протягивает Марку бутылку с водой. А этот, громов, благодарит блондинку улыбкой чеширского кота, снова откидывая темный пряди со лба назад, одним движением ладони. Куда-то в солнечное сплетение мне бьет что-то очень острое и горячее, и так ощутимо, что мои щеки мигом вспыхивают. Тряхнув головой, отворачиваюсь и продолжаю делать плавные наклоны. Только глаза уже не отвожу от шнуровки на своих кроссовках. «Мы бежим через три человека!» Пыхтит возле меня Настя, активно делая растяжку. «Угу». Мычу ей в ответ и выпрямляюсь. «Не смотри на поле! Не смотри!» Стучит в моей голове. Вняв разумной просьбе внутреннего голоса, я вообще отворачиваюсь от бегающих футболистов. И чтобы не мешать Насте, собираюсь отойти назад. Но успеваю сделать лишь один шаг. В меня врезается что-то огромное и в прямом смысле валит с ног. Я лечу к земле так быстро, что даже не подстраховываю себя руками. Тело за секунду пронзает боль, заставляя глаза зажмуриться, а легкие сжаться. Преодолевая жгучее покалывание в левой руке, я распахиваю глаза, когда слышу отборный мат. Рядом со мной, уже встав на ноги, отряхивается незнакомый мне лысый парень в яркой форме какого-то футбольного клуба. Смахнув пыльный след шорт, он бросает на меня испепеляющий взгляд. «Ты че, овца? Куда зад свой двигаешь?» И пока подбежавший к нам Насте еще парочка одногруппниц помогает мне подняться, я молчу, ошалела, хлопая глазами. Вернувшись в вертикальное положение, несколько секунд нахожусь в ступоре, не зная, что ответить пока до меня не доходит. Видимо, мы столкнулись с этим лысом на одной беговой дорожке. «Извини, видимо, я тебя не заметила!» Тихо лепечу, а боль в левой руке все нарастает. Бросив на нее взгляд, я морщусь от вида множества кровоточащих садин, рассыпавшихся от тыльной стороны ладони и до предплечья. На глаза уже неосознанно наворачиваются слёзы. Чёрт, больно-то как! «Не заметила!» — мерзко передразнивает парень. Глаза разуть забыла. Крепко приобняв меня за талию, Настя смело и громко выпаливает. А ты сам куда смотрел, когда бежал? Но у меня нет силы и желания устраивать какие-либо разборки на виду у всех, поэтому, прижав расцарапанную руку к телу, просто спокойно говорю. Послушай, я ведь извинилась, я правда тебя не видела. Мне сказать, куда засунуть эти извинения, или показать? Лицо Лысого искажает нездоровый оскал. Мне покажи. Знакомый до мурашек стальной бас врывается в наш разговор. Я вздрагиваю, на секунду снова забыв, как дышать, а ладой Настя сильнее вдавливается в мою поясницу. Да и вообще все наблюдающие и за нами выжидающие замирают. Только не этот лысый хам, из-за спины которого скалой выплывает Марк. Он лишь еще сильнее кривит лицо и оборачивается. тебе забыли спросить». Громов смиряет его ответным взглядом, достойным пустого места, а потом встречается глазами и со мной. В темных радужках тут же вспыхивает тревога, стоит ему заметить мои ссадины на руке. Вика, что случилось? Натянуто интересуется он, сводя широкие брови к переносится. Проглатив волну нервного трепета, я не смело подаю голос. Марк, все нормально, просто. Просто конопотай корова, по сторонам не смотрят. Выплевывает мой лысый знакомый. Эй, за языком следи! Марк хватает его за ворот футболки, а свой низкий голос переводит на угрожающий рык. Охренел! Дернувшись от рук громова, парень приосанивается и становится практически вплотное к нему. И Марк делает то же самое: расправляет плечи и скидывает подбородок, пугающе сверкая глазами. Вид двух расхорохорившихся парней, примерно одной физической формы и комплекции, застывших в весьма ощутимом напряжении друг напротив друга, быстро приводит меня в чувство. О нет, только бы без драк. Мигом забыв о ноющих садинах, освобождаюсь от рук Насти и делаю уверенный шаг вперед. «Марк!» Осторожно начинаю я. Но меня никто и не думает слушать. По их лицам уже пляшут желваки «Это рыжая овца твоя телка, что ли? Что ты впрягаешься?» Ее зовут Лика, так что будь добр, извини за оскорбление». «Да мне глубоко фиолетово!» — шипит лысый. «Я вас обоих могу послать на три буквы?» «Ну давай, рискни!» С вызывающей усмешкой садит Марк. Пошел на!» Но парень договорить не успевает. И в эту секунду мне кажется, что весь стадион задержал дыхание и замер наблюдая, как кулак Марка с размаху впечатывается в челюсть его лысого собеседника.